Глава четвертая. Переписка в мессенджере. Тёма, привет. Как дела? Привет, девочка Элли. Всё хорошо. Как ты? Я, наконец, прочитала все твои сказки. Уже волнуюсь. Это люто круто. Их должны читать все. Почему до сих пор не отправляешь? О, не ожидал такой реакции. Чертовски приятно. Думаешь, стоит попробовать? «Конечно. Чем тебе это грозит?» «Отказом. Он грозит не тебе, а твоему самолюбию. По мне, аргумент весомый. Я сам понимаю, что текст сыроват, что идею нужно докрутить. В таком виде точно нельзя отправлять». «Ну ты опять...» «Даш, забей. Все это глупости». «Да почему?» «Да потому что мне 32, я взрослый мужик, и заниматься должен тем, чем занимаются все взрослые мужики». Зарабатывать деньги, а не сказки писать. Ну, во-первых, ты уже написал. Осталось идею докрутить, как ты говоришь. Во-вторых, смотри, не умри от важности, взрослый мужик. И вообще, кто тебе сказал, что взрослые мужики не пишут сказки? Лихо разложила. Не, ты так просто не отделаешься. Я серьезно. Вот сколько было Андерсону, когда он «Русалочку» написал? Ну, около тридцати, наверное. Ну вот. А знаешь, кому и зачем он ее написал, сказку эту? Нет, а кому? Возлюбленному своему, когда узнал о его помолвке с женщиной. Символизм такой. Мы не можем быть вместе, мы из разных миров. Охренеть. А он что? Ну, как-то не проникся. Свадьбу, по крайней мере, не отменил. Мне срочно надо загуглить эту историю. Любишь ты светские сплетни потому что это те же сказки, только для взрослых». «Даша, я соскучился, но в гости напрашиваться не хочу. Может, ты приедешь?» «Не сегодня, прости, мне плохо. Опять прилетел Змей Горыныч?» «Ага, до сих пор тусуется, летает по комнате. Расстраивает девочку Эли, достал». «Даш, можно с тобой на чистоту?» «Конечно». Я не собираюсь тебя учить жить, да ты и не позволишь, но меня беспокоит, что тебе часто бывает плохо. Ты говорила об этом за последний месяц несколько раз, и в ночь нашего знакомства тоже. Тёма, ты эмпатийный очень и внимательный. Ко мне так чутко еще никто не относился. Да, у меня в последний год такое состояние часто. Не думала что-то с этим сделать? Думала пойти к психологу, но не сейчас. «Почему?» «Хочу решить вопрос с работой, да и вообще со своим местом в жизни, потом уже к психологу». «Так здесь одно из другого». «Да, знаю, но пока не получается. У меня свой психолог Савиньон Блан зовут». «Ты неисправима. Период такой, у всех бывает». «Ну, давай вместе с ним разберемся. Мы же кроме того, что спим, вроде как еще и дружим, не?» Я просто хочу помочь. А я просила? Извини. Видимо, пока между нами только секс. Без дружбы. Тем давай не будем. Я тобой очень дорожу, правда. Но есть моменты, которые я не готова обсуждать. Хорошо, я понял. Спасибо. Мне кажется, ты загрузилась. Ну, так. Ладно, тогда перехожу с русского на сказочный. Наш язык. «Хочешь, расскажу сказку?» «Про русалочку?» «Да я как-то больше по девочкам». «Смеюсь». «Итак, сказка про слишком сентиментального мальчика», рассказывает Артём Андреев, 1 А. «Так меня в королевстве еще не развлекали. Только давай войсом, ладно?» В волшебной стране жил восприимчивый, мечтательный и романтичный, слишком сентиментальный мальчик. Он любил смотреть на небо, на деревья, на животных и людей и постоянно писал обо всем, что видит и чувствует в своей белой тетради с разлинованными страницами. У слишком сентиментального мальчика был размашистый почерк, поэтому тетрадь быстро закончилась. Тогда он решил пойти в изумрудный город за новой. Получить ее можно было лишь у великого и ужасного Гудвина который обманом завладел всеми тетрадями и выдавал их жителям волшебной страны строго по одной и только взамен старой. Оказавшись в изумрудном городе, слишком сентиментальный мальчик нашел великого и ужасного Гудвина и попросил у него чистую тетрадь. Тот пообещал дать ее, но потребовал показать, что написано в старой. Слишком сентиментальный мальчик, желая поделиться своими чувствами, с радостью открыл тетрадь, исписанную размашистым почерком, и протянул ее великому и ужасному Гудвину. Тот полистал разлинованные страницы, расхохотался и сказал, что слишком сентиментальный мальчик не так понимает жизнь, а все его чувства, превращенные в буквы глупость, которая не заслуживает новой тетради. Слишком сентиментальный мальчик заплакал, а потом вернулся в волшебную страну, повзрослел и больше никогда ничего не писал. «Тём, это такое ценное откровение. Сказка очень грустная. Слишком сентиментальный мальчик, кажется, до сих пор боится делиться с миром своими чувствами, поэтому придумывает такие сказки и прячет в них себя. Очень ты умная, девочка Элли. У этой сказки должен быть другой конец. По пути домой слишком сентиментальный мальчик встретил девочку Эли. Она сказала ему, чтобы он не слушал вредного, неэмпатийного Гудвина и отвела в другую волшебную страну, где тетради лежат на полках свободно и где ни у кого не нужно спрашивать разрешения взять их столько, сколько захочется. Слушай, ты им тоже могла бы писать сказки. Возможно, этим мне и стоит заняться вместо моделинга. Я попробую написать свою сказку. Дашь потом почитать? Я подумаю. А кем на самом деле был Гудвин из твоей сказки? Я понимаю это личное, если не хочешь, не отвечай. Учительница литературы. Раскритиковала мое сочинение в первом классе, при всех. Поставила два. Охренеть! Как так можно? За что? За сентиментальность? Скорее, за стиль изложения и пунктуацию. Но я все это писал искренне, от сердца. Через текст чувства и эмоции свои показал. Вот мозг и считал эту двойку как критику общества за излишнюю сентиментальность. Ну и плюс отцовская бумагу марать. Вот это заплет. Ты как до этого дошел? Пару лет назад я какое-то время ходил к психологу. Разбирались с ней это. А почему ходил? И опять же, если лично не отвечай. Да ко мне тоже часто прилетал Змей Горыныч. Было плохо все время. И я тоже пил практически каждый вечер. В какой-то момент понял, что слетаю с катушек и решил попробовать терапию. Помогла? Не совсем, я по-прежнему считаю, что заниматься аналитикой для меня лучше, чем писать книги. Да уж, я только что придумала, как отмечу свой 31 день рождения. Соберу группу продленного дня и отведу всех к психологу. Потом мы создадим приватный канал в телеге и будем делиться там чувствами. И кого ты там собрать хочешь? Всех своих друзей. И тебя. И даже меня. Видимо, между нами все таки не только секс. Иногда у меня и правда возникает ощущение, что мы все продленка, как дети, со своими страхами и переживаниями. Просто это не сразу бросается в глаза. Мы научились это хорошо скрывать. «Все мы — дети, и неважно, сколько нам лет. Очень многие наши страхи и комплексы связаны с детскими травмами. Но не у всех же они были?» «У всех?» «А как же я? У меня было счастливое детство». «Ну, травмы — это же не обязательно про насилие или что-то суперпугающее. Гиперзабота и гипервнимание тоже негативно отражаются на ребенке. «Как?» «Ну, не знаю точно». Я не психолог, но вроде читал, что у таких детей слабая связь с собой. Они не всегда себя понимают. А папа часто любит повторять, что внимание и забота сделали меня эгоисткой. Видимо, такая у меня травма. Я бы тебя эгоисткой, кстати, не назвал. Да, ты любишь себя, и самооценка у тебя довольно высокая. Ой, ну всё. Ахах. -ах. Но ты внимательна к другим. Слишком сентиментального мальчика вон как поддержала. «Кстати, я придумала свою сказку. Только она пока не трушная, как у тебя, пробная». «Сказка от девочки Эли – Это интересно». «Ну, она необычная. История из моей жизни, скорее. Я пока придумывать, как ты, не умею и рассказывать буду от первого лица». «Только ты можешь рассказывать сказки от первого лица. Давай тоже войсом». «Сказка про сумасшедшую Яну». Рассказывает Даша Меркулова, 1 Б. «В первом классе со мной училась необычная девочка Яна. На всех переменах, когда мы бесились, бегали или играли, она молча сидела за партой и рисовала. Но главное, никому не показывала что. Закрывала лист руками, если мы хотели посмотреть, как будто рисовала что-то запретное. Один раз кто-то из одноклассников отобрал у нее рисунок и к доске магнитами прикрепил». Там не было нарисовано ничего такого, я уже даже не помню. Лес, дом, река. Короче, что-то детское, обычное. Мы растерялись. Ну, а зачем было это прятать? А она, не говоря ни слова, встала, сорвала рисунок с доски и прижала его к себе. Кто-то тут же крикнул, что она сумасшедшая. Ну, ее так и стали называть. Сумасшедшая Яна. Во втором классе ее забрали из школы, и больше я про нее ничего не знала. А потом... Взрослая уже, случайно наткнулась на ее профиль в соцсетях. У нее было мало подписчиков, никаких сторис, но каждую неделю она выкладывала фотографии своих рисунков. Их никто не лайкал, не комментил, а она все равно выкладывала, прикинь. Год назад друзья позвали меня на выставку очень модной, как они сказали, художницы. Я не гуглила перед тем, как пойти, а когда увидела на картинах имя и фамилию, была в шоке. Эта художница оказалась Яна. «Ты можешь погуглить. Яна Елизарова. О ней много пишут». Короче, я думала, это совпадение. Но не может сумасшедшая Яна рисовать такое. Она же весь первый класс прорисовала дом и реку. Картины меня зацепили, а когда я почитала описание каждый была в восторге. Супер талантлива. Так вот я к чему. Нужно верить в себя. «Сумасшедшая Яна тебе бы точно сказала, пробуй! Я много лет верила в свою мечту, и у меня получилось. У тебя тоже получится!» «Спасибо, девочка Элли. А ты выдумщица, а говоришь, сказки не умеешь придумывать. Яну Елизарову погуглил, действительно крутая. Только я еще и возраст ее посмотрел. Ей 26, и она никак не могла ходить с тобой в один класс». Да, я все это только что придумала. Но на ее выставке правда была. Ну, дофантазировала историю с первым классом и рисунками. Я же не знала, что ты такой душнил и будешь смотреть ее в возраст. И вообще, не придирайся, просто поверь в эту историю. Я же ее для тебя сочинила. Хорошо, теперь, если я начну в себе сомневаться, всегда буду вспоминать сумасшедшую Яну. Обещай мне и сумасшедшей яне, что отправишь свои сказки в издательство. Хотя бы попробуешь. Обещаю девочке Элли и сумасшедшей яне.